Асеф делает рукою знак, два его приятеля расходятся в стороны и окружают Хасана. — Я передумал, — зло произносит Асеф, — подавись своим змеем Хазара. Пусть он останется тебе на память о том, что сейчас случится. Камень подает Асефу прямо в лоб, свизгом Асеф сбивает Хасана с ног. Вали, камаль кидаются на мою слугу. — Впиваюсь.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 Одной заскорузлой рукой он опирается на палку, другой поглаживает в палые щеки. Недорого за правдивые предсказания. Всего рупия с каждого. Рука протянута к нам. Хасан роняет монетку в высохшую ладошку, я вслед за ним. во имя Аллаха, Всеблаговый Всемилостивейшего предсказатель».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 И отдергиваю руку. Сон. Метель. Я заблудился. Ветер, завывая пригоршнем, швеет снег прямо мне в лицо. Ноги вязнув в сугробах. Зову на помощь, но голос мой уносит вьюга. Ветер сбивает меня с ног и заметает мои следы. Я призрак, думается мне. Только призраки не оставляют следов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 — Это всего-навсего хазареец, — убеждает Асеф, но Камаль отводит глаза. — Чудненько бросает Асеф. — Тогда держите его, слабаки, больше от вас ничего не требуется. Валий Камаль с облегчением кивают. Асеф становится на колени и хватает Хасана за ляжки, заставляя его принять недостойную позу.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 Мы все собрались во дворе. Хасан, Али, Баба и я, мулла поглаживая бороду, читал молитву. — Ну, давай же быстрее, — прошипел Баба, или слышно. Его утомили бесконечные молитвы. Неизменная часть ритуала — приготовление чистого мяса халяля. Баба подсмеивался над религиозной подоплекой праздника, как над религией вообще, но уважал традиции.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 завороженной покорностью, светившейся в кротких глазах жертв Мне казалось, животное все понимало, знало, что его смерть во благо людям. Вот так.